Жестокость редко приводит к желаемым результатам, зато гарантированно порождает не менее злой ответ. Идеалисты, ставшие мучениками анархистов-нердов, сознательно шли на смерть, намереваясь открыть глаза забитому народу, и в чем-то преуспели, поскольку бескорыстная жертва во все времена производила на людей сильное впечатление. Но идеалисты отправились на каторгу, а пришедшие им на смену вожди, возмущенные, озлобленные, не нашли пути лучшего, чем террористическая война. Герои смущенного воскресенья, добровольно отправившиеся на муки и смерть, стали знаменем тех, кто понес муки и смерть другим. Трудно поверить, но каких-то 50 лет назад улицы крупнейших городов Герметикона превратились в поле боя, на котором рвались бомбы и звучали выстрелы. Каждый встречный мог оказаться фанатиком-нердом, убийцей, готовым пожертвовать собой ради идеи. А каждый убийца мечтал войти в историю как самый массовый, унесший больше жизней, чем остальные. Взрыв на Верзийской выставке – 75 погибших. Взрыв собора доброй дочери в Анамараке – 342 трупа, включая полторы сотни женщин и детей. Список можно продолжить, но всех превзошел отравивший шекверский водопровод Дандир-Капера. 8 тысяч смертей в течение одного дня. Борьба за свободу принимает порой весьма причудливые формы. Резонанс после шекверской трагедии был таким, что даже голониты, которых многие подозревали в тайном сотрудничестве с нердами, ведь атаки анархистов были направлены против одигенов и алгименической церкви, объявили о полной поддержке любых действий, направленных против террористов. На всех планетах ожерелье были приняты драконовские законы. За пропаганду анархического учения – 10 лет каторги. За любое доказанное пособничество террористам – 10 лет каторги. За соучастие в террористических актах – смертная казнь. Мердов преследовали как бешеных собак. Даже до каторги они доживали редко, массово погибая, оказав сопротивление при задержании. Вожди теоретики анархизма были изловлены и отправлены на виселицу. Само слово «мерт» стало ругательным, но... Но убить идею гораздо сложнее, чем человека. Это похоже на путешествие в тоннеле. непроницаемо черный, без сахара и сливок кофе летней ночи, мощный прожектор, желающий расплескать его светом, но бьющий на жалкие десятки метров, лесенка торопливых шпал, бегущих под нескончаемыми рельсами. Только они казались реальными, шпалы и рельсы, сдавленные со всех сторон непроницаемым мраком. Только их выдергивала из черного кофе ложечка резкого света, но выдергивала лишь для того, чтобы бросить на съедение голодному паровозу, летящему сквозь тьму гиганту, обожающему поглощать, разложенные на земле лесенки. Но паровоза не видно. Его растворил в себе кофе, а прожектор бил из лба, оставляя гигантов тени. Паровоз гудел, стучал, дарил скорость, но не показывался, спрятавшись в черном кофе вместе с полями, горами, лесами, мостами и станциями. Паровоз не существовал, оказался. И все вокруг тоже. И трудно было отделаться от мысли, что по лесенке шпал и рельсов мчится один только свет, нематериальный, чудом зародившийся в черном безбремении ночи. Но Малькольм Фрей доподлинно знал, что это не так, что в действительности за спиной гиганта, настоящего, взаправдошнего, существующего гиганта, тянутся долгой змеей тяжело груженные вагоны, а вокруг двухколейной дороги, принадлежащей северным чугунным путям, Расстилаются поля и леса, что мир и есть. Разлитый по нему кофе скоро исчезнет. Не навсегда, до следующей ночи, но обязательно исчезнет. Малькольм Фрей был реалистом, водил паровозы уже 23 года и никогда, даже будучи зеленым юнцом, не поддавался романтическим настроениям и не видел в ночном рейсе ничего, кроме ночи и рейса. Ну и паровозы, естественно. «Слышал новость! Ушерца хотят ставить на локомотивы рации!» Скотт, вот уже семь лет бывший бессменным помощником Фрея, прочитал об этом еще два дня назад, но позабыл. И только сейчас, глубокой ночью, припомнил интересную тему. «Рации?» – переспросил машинист, поправляя форменную фуражку. «Как на корабли!» «Зачем?» Консервативный Фрей был полностью доволен существующим положением вещей, и не видел необходимости в изменениях. Новомодным рациям, которые чаще ломались, чем работали, Малькольн не доверял, отдавая предпочтение старому доброму телеграфу. В ответ Скотт пожал плечами. А вдруг в дороге что случится? Мост, допустим, рухнет или путь повредится. И если впереди сейчас мост, допустим, рухнул или путь повредился, передразнил приятеля фрей то нам от рации толку не будет. Мы все равно затормозить не успеем. Ухнем с этого моста. И до свидания. Типун тебе на язык, быстро произнес Скотт. Я ведь не то имел в виду. А что? А то, что нам по рации о мосте сообщить успеют? Все. То... Стрелочники или обходчики. Мало что ли, людей на чугунке работает? Людей полно, не стал спорить фрей О том и речь оживился Скотт. Если что случится, нам тут же сообщат. Мы скорость сбросим, потом остановимся, никто не пострадает. А семафоры зачем? А если прозеваешь какой? А это будет означать, что я плохой машинист, и ни на что, кроме как с моста, не гожусь. Перед глазами помощников стала ужасающая картина железнодорожной катастрофы. Летящий в реку паровоз, за ним ломающаяся цепочка вагонов, взрывающийся кузель и огонь. Повсюду огонь. «Ты смеешься!» – догадался Скотт. «Смеешься, да?» Видение рассеялось, но внутри еще оставалось прохладно. Еще таилась внутри капелька ужаса, что на мгновение овладел помощником. «Смеюсь!» – признался Фрей и тут же напомнил. «Через час останавливаемся, пропускаем первой скорой, и воды набрать надо!» – перешел на деловой тон Скотт. «Да унигарта не дотянем!» «Наберем!» — хмыкнул машинист. «Времени полно!»